то слышалось отовсюду, то словно таяло, уходило в какую-то одну сторону, с тем, чтобы здесь же появиться с противоположной. И как ни вертелись мы в разные стороны, в надежде определить, что, куда и откуда, понять не могли. Голоса, приглушенные голоса, а вот явный, поспешный топот, мелкие удары, скрипы. Сухой стукоток пулеметной очереди из долины — Резко и нагло возвратил нас к делам земным и не менее страшным. Лошади во весь опор, но как-то косо боком неслись на фоне редких высоких деревьев. Одна из них вдруг резко вскинулась на дыбы, неестественно высоко выгнув голову. С запозданием до нас долетел повторный стук пулемета, и пронзительное до боли ржание животного возвестило долину обуродливо уродливо начавшемся дне. И верный друг человека, находясь во власти инерции, со всего маху, ломая оглобли и собственные ноги, теряя вместе с жизнью гармонию движений своего прекрасного тела, тяжело и некрасиво перевернувшись, через голову грузно рухнул на землю. Вторая лошадь. В смятении ринулась вперед через груду своей поверженной подруги, удерживающая упряжь отшвырнула ее назад, и упав, она лихорадочно пыталась освободиться от сковывающих ее пут, тяжести и страха. Какое-то расстояние тащило все, что оставил ей в наследство венец, мироздание, человек, и выбившись из сил, и теперь повинуясь лишь инстинкту самосохранения, стремилась невероятно сползти с дороги в кювет, бешено дыша и неистово колотя в воздухе ногами. За полотном проснулись, и настроение у них, судя по этому поступку, было не очень миролюбивое. Не только долина, но и многое другое прояснилось. Ничего не говоря, не сзывая друг друга, мы собрались вместе, словно нас столкнуло на это вече, как ту. Несчастную лошадь, некое подсознание. Мы впервые были все рядом. Никто не обмолвился ни единым словом. Мы все еще ждали. Очень хотелось жить, и мы ждали. Кто-то временами уходил к углу маленького амбара взглянуть в лощину и, вернувшись, становился рядом, словно не уходил, не смотрел. Первый раз мы видели близко и открыто лица друг друга. И хотя все мы были из одного батальона, Одно подразделение, но не помню, чтобы мы знали фамилии один другого или имя. Мы не знали, кто мы, откуда, но знали и видели одно. Мы родные, свои, как и те, что лежали вокруг нас. Теперь, неожиданно, по-новому, встречали друг друга глазами, не стесняясь, не гоняя эти встречи и не объясняя их. Мы знакомились, задавали, должно быть, вопросы. И, наверное, отвечали на них нем, без слов, беззвучно.